Голова 982. -я. Возвращение. Оставив метку на лбу главы секты «Карающая длань», Ван Буэлэ окинул задумчивым взглядом всю цивилизацию Божественное Око. В гнетущей тишине запечатанный патриарх начал нервничать, хотя в ближайшее время им можно не беспокоиться о собственной безопасности, но помимо горечи главы секты «Карающая длань» всё больше одолевал страх. С одной стороны, его пугал статус Ван Буэлэ, с другой — его возросшая с последней встречи сила. В звёздном небе стало необычайно тихо. Все практики цивилизации Божественное Око были мертвы, что до местных практиков. Большинство из них находились на планетах цивилизации Божественное Око. Ях до сих пор не отпустил дорож после прошедшего в звёздном небе сражения. Не стали исключением Феэлин Йо и другие знакомые Иван Болои из секты Карающая олодь, и им тоже было неспокойно на душе. Будущее оказалось туманным, ибо все понимали, что существование независимой цивилизации Божественное Око подошло к концу. Да, трёх великих сект осталась только название, и из возглавлявших их практиков в стадии планеты выжил лишь один, и императорскую семью почти полностью истребили. Жители цивилизации Божественное Око не знали, что уготовила им судьба. Вот только нельзя винить во всех бедах Ван Броле. Без него цивилизацию Божественное Око постигло бы даже более печальное участь. Долгое время он что ни нарушил тишано, наконец Ван Броле повернулся к главе секты Карающая длань и негромко сказал: Проверь поле боя и собери выживших. Сообщи всем, что цивилизация Божественная Ока не исчезнет, а получит новую жизнь. Через месяц мы мигрируем и присоединимся к Федерации». Проигнорировав выражение лица главы секты Карающая Длань, он молниеносно освободил Джао Ямен, Ослика и Пятерочку из пузыря. Вместе с ними он растворился в пустоте, возник он на внутренней области звезды. Слияние с местной цивилизацией с Солнцем серьёзно поднимет уровень духовной энергии Федерации — и позволит ей совершить головокружительный скачок вперёд. Этот план по усилению своего народа в Анбулы в наше выложение первый год. Это не повредит населению цивилизации Божественное Око, однако после слияния они окажутся в зависимом положении от новых хозяев. Судьбы всех живущих и рождённых в будущем практиков этой цивилизации будут тесно связаны с Солнечной системой, эту связь они не смогут разбить. Кому-то такая судьба могла показаться слишком жестокой, Но это было намного лучше, чем попасть в рабство к цивилизации Первозлата. По крайней мере, они могли надеяться на справедливость Ван Буэлэ. Будучи первой цивилизацией, присоединившейся к Федерации, они смогут частично сохранить гордость. Ван Буэлэ планировал присоединить к Федерации и другие цивилизации для повышения силы своей цивилизации. Такая практика не только принесёт огромную пользу Федерации, но и всем населявшим и рождённым в будущем людям. После слияния все практики Федерации, включая Ван Буэлэ, Ощутят преимущество от роста уровня цивилизации. Их культивация в той или иной степени возрастёт. Теперь все условия для миграции были соблюдены, но в случае переселения целой цивилизации, даже Ван Буэлэ с культивацией стадии планеты должен как следует подготовиться, чтобы путешествие прошло без накладок. Отдав приказ главе секты, карающей Адлани, переместившись к звезде, Ван Буэлэ сел в пост лотоса, раскинул божественное сознание, соединился со светилом и начал готовиться. Насколько он мог судить, на подготовку потребуется около месяца. После этого начнётся миграция. Вся цивилизация Божественное Око мгновенно переместится в солнечную систему. В ходе наращивания энергии от Ван Боле в нефть делился клон. Если истинные сущности клонов станут вместе накапливать энергию, теоретически можно будет начать перемещение раньше. С другой стороны, основной силой здесь выступало Божественное Око, поэтому прирост скорости будет минимальным. Эван Боло слишком давно покинул Федерацию, поэтому он хотел отправить кого-то на разведку, чтобы убедиться в том, что дома всё в порядке и его не поджидает какой-нибудь неприятный сюрприз. Для этого он решил заранее отправить домой клона. Перед этим он обсудил всё с проснувшейся Цзяо Яман, которая не захотела возвращаться вместе с клоном, предпочтя остаться в цивилизации Божественное Око. Узнав о плане соединить цивилизацию Божественное Око с Федерацией, она напомнила ему о важности покорения сердец людей помимо слияния звёзд. «Бауле, я предлагаю тебе сесть на трон цивилизации Божественное Око. Стать новым Божественным Императором. Только так в цивилизации Божественное Око признают тебе. В итоге после слияния с Солнечной системой будет значительно меньше волнений». Обдумав предложение Джоу Ямен, Ван Бауле неуверенно кивнул. От него не требовалось ничего особенного. В итоге Джоу Ямен специально осталось, чтобы помочь Ван Бауле в интеграции цивилизации Божественное Око и в итоге Джоу Ямен. С главой секты Карающая адла нет Джао Еман, это будет несложно сделать. Ван Болу достаточно прислать проектцу на церемонию коронации. Они вполне могли успеть за месяц, когда всё будет сделано, Джао Еман планировала переместиться в солнечную систему вместе с цивилизацией Божественное Око. Аслика Пятёрочка тоже не стали возвращаться, оставшись Джао Еман, тщательно всё обдумав, Ван Болу ещё сильнее захотело достоверться в том, что вместе прибытие их не поджидает ловушка. Всё-таки его истинная сущность находилась на звезде Божественное Око. В случае чего она может прийти в себя и с помощью Ока в звезде перенести клона обратно. Звезда ослепительно вспыхнула. Клон раствоился в этом ярком сиянии и покинул цивилизацию Божественное Око. В звездном небе неподалеку от солнечной системы возникла перемещающаяся сила звезды. Пространство покрылось рябью, а потом в пустоте появился размытый силуэт. Спустя полчаса перемещающаяся сила исчезла. А Ван Буэлэ окончательно материализовался. Перемещение произошло немгновенно, потому что две звёздные системы находились очень далеко друг от друга. Это была одна из причин, почему Ван Буэлэ отправил на разведку клона. Перемещение целой цивилизации было очень затратным процессом. Если что-то пойдёт не так, то последствия будут катастрофическими. Засылка клона была не такой рискованной. В худшем случае он рассеется, что не очень сильно повлияет на истинную сущность — И если же в него ударит откат во время перемещения целой цивилизации, то последствия будут куда серьёзней. После перемещения Ван Боле медленно открыл глаза и огляделся. Внутри него загудела культивация стадии планеты. Вид знакомого звёздного неба ростривожил в нём давно забытое чувство. Наконец-то я вернулся, прошептал Ван Боле. За несколько десятков лет на чужбине он соскучился по дому. Особенно сильно он тосковал по родителям. После вступления на тернистый путь культивации он отчасти потерял контроль над своей жизнью. Правда, со временем он научился приглушать тоску по дому. Немного нервничая, он полетел к граница Солнечной системы. Поначалу он летел не очень быстро, но потом под влиянием эмоций стал набирать скорость. В один момент он превратился в луч радужного света, растекающийся космическое пространство. На границе Солнечной системы он пересек невидимый барьер, явно возведённый Федерацией. Наконец перед ним предстали Земля, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер. В родной звёздной системе губы Ван Буала растянулись в счастливые улыбки. При виде знакомых планеты Солнца, из которого торчал огромный бронзовый меч, он сразу раскинул божественное сознание. В следующий миг его улыбка померкла. С солнечным светом было что-то не так. Что-то случилось? Ван Буала нахмырился. У него на душе появилось дурное предчувствие.